Глава двадцать шестая. Я получаю письмо. Мой друг, вы уже будете знать все, когда получите это письмо. Никакими уговорами я не смогла поколебать Беллу. Она ушла, чтобы отдать себя в руки правосудия. Я устала бороться. Теперь вы знаете, что я не обманывала вас. Вы доверяли мне а я отплачивала ложью. Возможно, моя попытка оправдаться покажется вам бессмысленной, но мне хотелось бы, прежде чем я навсегда уйду из вашей жизни, просто рассказать, как все это получилось. Если бы только я могла надеяться, что вы простите меня, мне стало бы легче жить на свете. Я сделала это не для себя. Вот единственное оправдание, которое могу выдвинуть в свою защиту. Начну с того дня, когда мы встретились с вами в поезде. Я волновалась из Она с ума сходила по Жаку Рено. Сестра готова была стелиться ковром ему под ноги. А когда он стал писать ей реже, началось что-то ужасное. Она вбила себе в голову, что он влюбился в другую девушку. И, как потом оказалось, была совершенно права. Сестра задумала поехать на виллу Рено в Мерленвиль и попытаться встретиться с Жаком. Она знала, что я была против, и незаметно ускользнула. В Кале я обнаружила, что ее нет в поезде, и решила не ехать без нее в Англию. У меня было предчувствие, что может случиться нечто ужасное, если я не предотвращу этого. Я встретила следующий поезд из Парижа. Моя сестра находилась там, полной решимости, немедленно ехать в Мерленвиль. Я спорила с ней, как только могла, но ничего не добилась. Она была возбуждена и упорствовала. Ну, я умыла руки. Я сделала все, что могла. День клонился к вечеру. Я отправилась в отель, а Белла в Мерленвиль. Меня не оставляло чувство, которое в книгах называют неотвратимой бедой. Наступил следующий день. Беллы все не было. Мы условились встретиться в отеле, но она не пришла. Целый день я ее ждала и все больше и больше волновалась. А потом вышли вечерние газеты с ужасной новостью. Мне стало страшно. Я представила себе, как Белла встретилась с отцом Жака и рассказала ему о себе и о Жаке а он оскорбил ее или что-нибудь в этом роде. Мы обе очень вспыльчивые, поэтому я не исключала самого худшего. Затем выплыла версия об этих иностранцах в масках, и я начала успокаиваться. Но меня все еще беспокоил тот факт, что Белла не появлялась в отеле. На следующее утро я настолько разнервничалась, что просто была вынуждена поехать и посмотреть сама, что там делается и первым делом наткнулась на вас. Вы это уже знаете. Когда я увидела мертвеца, так похожего на Жака, у меня снова возникли худшие опасения. К тому же в стеклянном кувшине я увидела точно такой же нож для разрезания бумаги, какой Жак подарил Белли. Я могла побиться об заклад, что на нем были отпечатки ее пальцев. Я не в силах объяснить вам, Ужасное чувство беспомощности, которое охватило меня в тот момент. Только одно мне было ясно. Я должна завладеть этим ножом и немедленно скрыться. Я притворилась, что упала в обморок. И пока вы отсутствовали, доставая мне воду, схватила нож и спрятала его. Я сказала вам, что остановилась в отеле «Дюпар», но на самом деле отправилась прямиком в Кале, а затем в Англию с первым пароходом. Когда мы были на середине канала, я выбросила проклятый нож в море и сразу почувствовала, что могу снова дышать. Белла уже была в Лондоне в нашей норке. Она выглядела словно привидение. Я сказала, что сделала и что она может не волноваться. Сестра уставилась на меня, а потом начала смеяться. Смеяться, смеяться. Было жутко слушать этот смех. Я решила, что лучше всего нам заняться делами. Если же она все время будет думать о содеянном, то сойдет с ума. К счастью, почти тут же мы получили приглашение выступать. А потом я увидела вас и вашего друга в зале для публики. Я пришла в отчаяние. Вы должны были что-то подозревать, иначе не стали бы нас выслеживать. Я должна была узнать, в чем дело, и направилась за вами». И тут, прежде чем я успела догнать вас, сказать хоть единое слово, до меня дошло, что вы подозреваете меня, а не Беллу. Или, по крайней мере, что вы принимали меня за Беллу, поскольку я стащила нож. Я бы хотела, дорогой, чтобы вы могли заглянуть в мою душу в тот момент. Вы бы, возможно, меня простили. Я была так напугана... Мои мысли путались, отчаяние охватило меня. Ясно было одно. Вы попытаетесь спасти меня. Я не знала, захотите ли вы спасти Беллу. Весьма вероятно, что нет, думалось мне, ведь речь шла о двух разных людях. А я не могла рисковать. Мы с Беллой близнецы. Я должна была сделать для нее все. И потому продолжала лгать. Я чувствовала себя мерзкой и чувствую такой до сих пор. Вот и все. Мне следовало бы довериться вам раньше, но если бы я так поступила. Как только в газетах появилось известие, что Жак Рено арестован, Белла не захотела ждать. «Я очень устала, не могу больше писать». Далее шло зачеркнутое слово «синдерелла», а ниже него «далси дювин». Это было наспех, написанное, испачканное кляксами послание, но я берегу его по сей день. Пуаро видел, как я читал письмо. Листы падали у меня из рук. Дочитав, я взглянул на него и спросил. — Вы знали все время, что это была другая? — Да, мой друг. Почему же вы не сказали? Поначалу я не мог себе представить, что вы могли допустить такую ошибку. Вы же видели фотографию. Сестры очень похожи, но все же различимы. А светлые волосы? Это парик, надетый для создания пикантного контраста на сцене. Вполне можно допустить, что близнецы могут быть одна светлой, а другая темной. Почему вы не сказали мне об этом в тот вечер в отеле в Ковентри? Вы были довольно не в своих действиях, мой друг, — сухо сказал Пору. Вы не предоставили мне такой возможности. Ну, а после? Ах, после? Ну, начать с того, что я был обижен на вас за недостаточную веру в меня. А потом мне хотелось увидеть, как ваши чувства будут проходить проверку временем. На самом деле, это любовь или лишь мимолетная вспышка? Но я не собирался оставлять вас долго в неведении по поводу этой ошибки. Я кивнул. Он говорил со мной так ласково, что я не мог таить на него обиду. Я взглянул на упавшие листы письма. Неожиданно я поднял их с пола и протянул ему. «Прочтите это», — сказал я. «Мне хочется, чтобы вы прочли». Он прочитал письмо молча, потом взглянул на меня. «Что вас волнует, Гастингс?» Спокойный, серьезный тон Пуаро был для меня неожиданным. Привычка высмеивать мои слабости, недостатки, как будто совершенно оставила его. Но я спросил о том, что меня мучило. «Она не говорит». «Не говорит». «Ну, что любит или нет». Пуаро повертел листы в руках. — По-моему, вы ошибаетесь, Гастингс. — Где же это написано? — воскликнул я, нетерпеливо подавшись вперед. Пуаро улыбнулся. — Она говорит вам об этом. В каждой строчке письма, мой друг. Но где я ее найду? На письме нет обратного адреса. Только французская марка, и все. Не волнуйтесь так. «Предоставьте поиски папе Пуаро. Я найду ее в первые же свободные пять минут».